Встреча с инопланетным астронавтом Что бы нам ни показывали в кино, мы, вероятно, не встретимся с инопланетными существами непосредственно во плоти. Для них это было бы попросту слишком опасно. Да и ни к чему. Если сами мы направили на исследование Марса марсоходы, то инопланетяне скорее всего направят на Землю вместо себя органические механические, суррогаты или аватары, которые лучше перенесут тяготы межзвездного перелета. Так что так называемые пришельцы, которых мы встретим на лужайке у Белого дома, могут оказаться совершенно непохожими на своих создателей, оставшихся на родной планете. А хозяева будут проецировать на них свое сознание через космос при помощи промежуточных станций. Но еще более вероятно, что они направят роботизированные зонды на нашу Луну, поскольку она геологически стабильна и не подвержена эрозии. Эти зонды будут самовоспроизводящимися. Они построят завод и произведут, скажем, тысячу копий самих себя. Такие зонды называют зондами фон Неймана. В честь математика Джона фон Неймана – заложившего основы теории цифровых компьютеров. Фон Нейман первым из математиков всерьез рассмотрел задачу создания машин, способных воспроизвести самих себя. Зонды второго поколения затем отправятся в другие звездные системы, где каждый из них, в свою очередь, построит тысячу зондов третьего поколения. Всего зондов будет уже миллион. Новые зонды вновь разлетятся во всех направлениях и построят свои зонды, доведя общее число зондов до миллиарда. Началось все с одного зонда. Затем мы получили тысячу, миллион, миллиард. Через пять поколений у нас будет квадриллион зондов. Очень скоро возникнет гигантская сфера, расширяющаяся с околосветовой скоростью, и состоящая из триллионов-триллионов роботов. Таким образом, можно за несколько сотен тысяч лет колонизировать всю галактику. Доктор Дэвис относится к идее самокопирующихся зондов фон Неймана настолько серьезно, что уже запросил финансирование на новый проект – исследование поверхности Луны для поиска следов инопланетных посещений. Он хочет просканировать поверхность Луны на предмет радиоизлучений или радиационных аномалий, которые могли бы свидетельствовать о визитах инопланетян, имевших место, возможно, миллионы лет назад. Вместе с доктором Робертом Вагнером он написал статью в научный журнал «Акта астронатика». В ней ученые призвали тщательнейшим образом изучить фотографии с американского спутника Lunar Reconnaissance Orbiter вплоть до разрешения 0,5 метра. Ученые пишут, «Хотя вероятность того, что инопланетные технологии оставили на Луне следы в виде артефактов или модификации деталей лунного рельефа крайне мала, Все же Луна, как место поиска, хороша уже тем, что находится рядом. Кроме того, следы инопланетных технологий на ней сохранились бы надолго. На Луне нет эрозии, поэтому следы инопланетян были бы видны до сих пор. Точно так же, как следы американских астронавтов, оставленные в 1970-е годы, могут, в принципе, сохраняться миллиарды лет. Одна из проблем, однако состоит в том, что зонд фон Неймана может быть очень небольшим. Нанозонды, в которых используются молекулярные машины и микроэлектромеханические устройства, по размеру могут быть не больше, а то и меньше хлебной буханки, сказал мне Дэвис. Если такой зонд приземлился бы на земле в чьем-нибудь дворе, то хозяин мог бы его даже не заметить. Тем не менее, этот метод, использование экспоненциально растущего числа самокопирующихся зондов фон Неймана, представляет собой самый эффективный способ колонизации галактики. Кстати говоря, именно таким образом вирус поражает наш организм. Начинается все с горстки вирусов, каждый из них захватывает клетку, запускает механизм репродукции, и превращает клетку в завод по производству новых вирусов. За две недели один вирус может поразить триллионы клеток, и мы начнем чихать. Если сценарий угадан верно, то Луна наиболее подходящее место для инопланетного визита. Именно такой вариант лег в основу фильма «2001. Космическая Одиссея», который даже сегодня – представляет самый вероятный сценарий встречи с внеземной цивилизацией. В фильме зонд был оставлен на Луне миллионы лет назад, в основном для наблюдения за эволюцией жизни на Земле. Время от времени он вмешивался в ход эволюции и придавал ей дополнительный импульс. Затем информация с зонда передавалась в систему Юпитера, на промежуточную станцию, а затем на родную планету этой древней цивилизации. Понятно, что с точки зрения той продвинутой цивилизации, способной одновременно следить за миллиардами звездных систем, выбор планетных систем для колонизации достаточно велик. Учитывая громадность галактики, они могут собрать данные из множества систем, а затем спокойно выбрать, на каких планетах и лунах лучше всего добывать ресурсы. Может быть, Земля им не понравится.